глава 15 вулкан пробуждается лето возобновление работ вечер 15 октября телеграмма вопрос ответ поход в кораль записка добавочный провод берег Из базальтовых скал прилив Отлив Пещера Ослепительный свет Инженер сообщил об этом колонистам Которые бросили работу И молча смотрели на вершину горы И так вулкан пробудился И поры пробили слой минералов скопившихся в глубине кратера. Но вызовет ли подземный огонь сильное извержение? Это означало бы катастрофу, которую колонисты бессильны были предотвратить. Однако даже в случае извержения остров Линкольна в целом, вероятно, не пострадал бы. Изливающиеся вулканические вещества не всегда несут с собой разрушение. Некогда остров уже подвергся такому испытанию. Об этом свидетельствовали потоки лавы, покрывавшие южные склоны горы. Кроме того, форма самого кратера, расширяющегося кверху, должна была способствовать направлению лавы в сторону, противоположную от плодородных частей острова. Однако прошлое не всегда служит ручательством за будущее. Нередко старые кратеры на вершинах вулканов закрываются и открываются новые. Это случилось и в Старом, и в Новом свете, на Этне, на Папокатыпетле, на Аризабе. А перед угрозой извержения можно опасаться всего. Достаточно случиться землетрясению, а им часто сопровождается деятельность вулканов, чтобы внутреннее строение горы изменилось, открыв новые пути для раскаленной лавы. Сайрес Смит объяснил это своим товарищам. Не преувеличивая опасности положения, он изложил все «за» и «против» создавшейся ситуации. В конце концов, колонисты были бессильны. Гранитному дворцу могла грозить беда только от землетрясения, которое поколебало бы почву. Кораль – другое дело. Если бы на южном склоне горы открылся новый кратер, это создало бы серьезную угрозу для короля. Начиная с этого дня, вершина горы была постоянно окутана густым дымом, который поднимался все выше и выше, но в его плотных клубах не было видно пламени. Дым пока сосредотачивался над нижней частью центрального массива. С наступлением ясных дней работы возобновились. Колонисты спешили с постройкой корабля. Пользуясь силой прибрежного водопада, Сайрес Смит устроил гидравлическую пилу, которая быстро превращала стволы деревьев в доски и балки. Этот механизм был также не сложен как деревенские лесопилки, работающие в Норвегии. Все, что требовалось, это придать куску дерева горизонтальное движение, а пиле вертикальное. Инженеру удалось достигнуть цели при помощи колеса, двух цилиндров и соответствующей комбинации блоков. К концу сентября на верфи уже возвышался каркас корабля. Это должна была быть шхуна. Остов был почти вполне закончен. Шпангоуты удерживались на временных креплениях. Это давало представление о внешней форме судна. Шхуна, узкая спереди и очень широкая в кормовой части, могла в случае нужды совершить довольно большой переход, но для внешней и внутренней обшивки и настилки палубы Требовалось еще продолжительное время. К счастью, после взрыва судна удалось спасти железную оковку Брига. Из изуродованных ребер и досок Пенкрофт с Айртоном вырвали много болтов и медных гвоздей. Это сберегало труд кузнецов, но плотникам оставалось много работы. Постройку пришлось на неделю прервать по случаю сжатвы, сенокоса и уборки всевозможных овощей из лаков, посеянных на плато дальнего вида. Покончив с этим, колонисты посвятили все свое время окончанию шхуны. К ночи труженики буквально изнемогали. Чтобы не терять времени, они изменили часы еды, обедали в полдень, а ли не раньше наступления сумерек. Возвратившись в гранитный дворец, все немедленно ложились спать. Иногда, если завязывался интересный разговор, Колонисты несколько засиживались за беседой, они говорили о будущем и любили мечтать о том, как изменится их положение, когда они дойдут на своей шхуне до ближайшей обитаемой земли. Но среди этих планов у колонистов всегда преобладала мысль об их позднейшем возвращении на остров Линкольна. Они решили не покидать свои колонии, основанные с таким трудом и достигшие таких успехов. ведь связь с Большой Землей будет лишь способствовать ее процветанию. Пенкроф и Наба больше других привлекала мысль окончить свои дни на острове Линкольна. «Герберт!» – спрашивал моряк. «Ты ведь никогда не оставишь наш остров! Никогда!» «Никогда, Пенкроф! В особенности, если ты решишь здесь остаться!» «Я уже так и решил, мой мальчик!» «Я буду тебя ждать», — отвечал Пенкроф. «Ты привезешь сюда жену и детей, и я сделаю из твоих мальчиков замечательных молодцов». «Договорились», — сказал Герберт, смеясь и краснея. «А вы, мистер Сайрос», — продолжал Пенкроф, увлекаясь, — «Вы будете постоянным губернатором острова. Кстати, сколько жителей он сможет прокормить? Наверное...» не меньше десяти тысяч. Товарищи не мешали Пенкрофу фантазировать. В конце концов, и журналист оказывался издателем газеты «Нью Линкольн Геральт». Такова уж душа человека. Потребность сделать нечто постоянное, жить вечно в творениях своих рук, доказательство его превосходства над всем, что есть на земле. На этом основано его господство. Этим оправдывается... его владычество над всем миром. Айртон, как всегда молчаливый, говорил себе, что ему хотелось бы увидеть Гленарвана и вернуть себе всеобщее уважение. Однажды, 15 октября, беседа затянулась дольше обычного. Было 9 часов вечера. С трудом подавляемые зевки указывали, что настал час отдыха. Пенкроф направился было к своей кровати, как вдруг зазвенел электрический звонок, проведенный в зал. Все колонисты — Сайрес Смит, Гидеон Спилет, Герберт, Айфтон, Пенкрофт, Набп — были на лицо. Ни один из них не находился в корале. Сайрес Смит встал. Его товарищи переглянулись, думая, что им послышалось. — Что это значит? — скричал Набп. «Уж не черт ли это звонит?» Все промолчали. «На дворе собирается гроза», — заметил Герберт. «Не могло ли действие электричества?» Юноша не закончил фразы. Инженер, на которого смотрели все колонисты, отрицательно покачал головой. «Подождем», — сказал Гедеон Спилет. «Если это сигнал, то он, во всяком случае, повторится». «Но кто же это может быть?» — спросил Наб. «Как кто?» — ответил Пенкроф. «Тот, кто...» — новый звонок прервал слова моряка. Сайрес Смит подошел к аппарату. Пустив ток по проводу, он послал в кораль вопрос. «Что вам нужно?» Через несколько мгновений иголка задвигалась по диску и передала обитателям гранитного дворца ответ. «Приходите в кораль как можно скорее». «Наконец-то!» — воскликнул Сайрес Смит. «Да, наконец тайна должна была раскрыться. Властное чувство, которое влекло их в кораль, заставило забыть усталость, и всякая потребность в отдыхе пропала. Не говоря ни слова, они вышли из гранитного дворца и через несколько мгновений были на берегу. Только юб с топом остались дома. Без них можно было обойтись. Была черная ночь. Молодой месяц исчез сразу после захода солнца. Как и говорил Герберт, густые грозовые тучи тяжелыми сводами нависли над землей. Не было видно ни одной звездочки. Только редкие зорницы, отблески отдаленной грозы освещали горизонт. Через несколько часов гроза могла разразиться и над островом. Ночь была страшная. Но самый глубокий мрак не служил препятствием для людей, которые так хорошо знали дорогу в Кораль. Они поднялись вверх по левому берегу реки Благодарности, вышли на плато, перешли по мосту через глицериновый ручей и двинулись дальше лесом. Колонисты шли быстрым шагом. Все были очень взволнованы. Сомнений быть не могло. Они, наконец, узнают разгадку этой тайны, узнают имя незнакомца, который так глубоко вошел в их жизнь, узнают этого могущественного и великодушного человека. В самом деле, для того, чтобы действовать всегда вовремя, незнакомец должен был пристально следить за жизнью колонистов, знать о любом ничтожнейшем событии, слышать все, что творится в гранитном дворце. Каждый из колонистов был погружен в думы и невольно ускорял шаг. Под сводом деревьев стояла такая тьма, что не было видно даже края дороги. В лесу полная тишина. Животные и птицы, чувствуя приближение грозы, были неподвижны и безмолвствовали. До не коснулось ни одного листочка. Лишь шаги колонистов, ступавших по жесткой земле, гулко раздавались во мраке. первые четверть часа пути молчание было нарушено только следующим замечанием Пенкрофа. «Нам следовало бы захватить с собой фонарь». «Мы найдем фонарь в Корале», — ответил инженер. Сайрес Смит и его товарищи покинули гранитный дворец в 12 минут десятого. В 47 минут десятого они находились в трех милях от устья реки Благодарности, а всего до Кораля было пять миль. В это время над островом засверкали яркие молнии, при свете которых отчетливо вырисовывались черные узоры листвы. Свет молний был ослепителен. Очевидно, гроза должна была вот-вот начаться. Вспышки сверкали все чаще и ярче. В глубине неба слышались отдаленные раскаты грома. Воздух был нестерпимо душен. Колонисты продолжали идти, словно их толкала невидимая сила. Четверть одиннадцатого, при яркой вспышке молнии, они увидели изгородь кораля. Не успел маленький отряд войти в калитку, как послышался страшный удар грома. В одно мгновение колонисты пробежали через кораль и оказались перед домом. Возможно, что в доме находился незнакомец, так как именно оттуда была послана телеграмма. Тем не менее, в окне не было света. Инженер постучался. Никакого ответа. Сайрес Смит распахнул дверь, и колонисты вошли в комнату, где было совершенно темно. Наб высек огонь и зажег фонарь, пламя которого осветило все уголки комнаты. В комнате никого не было, вещи стояли на своих обычных местах. Неужели мы ошиблись? Тихо проговорил Сайрес Смит. Нет, ошибки не было. В телеграмме, несомненно, было написано «Приходите в Кораль как можно скорее». Колонисты подошли к столу, на котором стоял телеграфный аппарат. Все было на месте. И батареи, и футляр, и приемник, и передатчик. «Кто здесь был последний?» спросил инженер. «Я, мистер Смит». ответил Айртон. «Когда это было?» «Четыре дня назад». «Вот записка!» закричал Герберт и указал на бумажку, лежавшую на столе. На бумажке было написано по-английски «Идите вдоль нового провода». «Вперед!» вскричал Сайрес Смит. Он понял, что телеграмма была послана не из Кораля, А из таинственного убежища незнакомца, который соединил свое жилище с гранитным дворцом при помощи добавочного провода. Наб взял зажженный фонарь, и все вместе вышли из короля. Гроза бушевала со страшной силой. Промежутки между вспышками молнии и ударами грома становились все короче. Грозная стихия завладела всем островом. В прерывистом свете молнии можно было видеть вершину горы Франклина, окутанную дымом. Во всем корале между изгородью и домом не было никаких признаков телеграфного провода. Но, выйдя за калитку, инженер подбежал к первому столбу и увидел при вспышке молнии, что к изолятору прикреплен провод, спускающийся к земле. «Вот он!» — воскликнул Сайрес Смит. Провод тянулся по земле, но был по всей длине обернут изоляционным материалом, словно подводный кабель. Это обеспечивало беспрепятственную передачу тока. Проволока, видимо, шла через лес и южные отроги горы и, следовательно, вела на запад.